22. Поединок в тронном зале. У принцессы Шуньде было три желания. Чтобы демон заговорил по-человечески, чтобы его хвост обратился в ноги, а сердце стало навеки покорным. Первое желание принцессы исполнилось, и это произошло благодаря Дзи С самого начала состязания с линь Атсином девушка была уверена, что опередит соперника и разговорит Тритона. Но не думала, что такой ценой. Юньхэ вошла в зал штормового ветра, который после бегства птицы Луань наполовину обрушился. Дворец пока не успели привести в порядок, и сноп света падал сквозь преломленную крышу к подножию трона. Линь с Лань сидел в полумраке, и игра света и тени подчеркивала его зловещий взгляд и глубокие, как горные ущелья морщины. Циншу застыла у трона, почти незаметная, в темноте. Линьха стоял справа под лучами солнца. Его высокая фигура была полна достоинства, а лицо сохраняло невозмутимость. Могло показаться, что перед Цзи Юньхэ любящий старший брат, каким девушка запомнила его с первой встречи. Покорители демонов выстроились слева и справа вдоль стен. Все молча смотрели, как Дзи Юньхэ шаг за шагом приближается к трону. Наконец... Она остановилась на расстоянии трех Чи от правителя. «Да здравствует правитель долины!» Дзи Юньхэ преклонила колени в традиционном приветствии. Лин Санлань улыбнулся, от отчего морщин на его лице только прибавилось. «Встань! Ты верная слуга своего правителя!» «Благодарю вас, правитель!» Дзи Юньхэ поднялась на ноги и осталась в центре зала. Зеленокрылая птица Луань учинила смуту, и забрала с собой Сюэ Сань Юэ. Многие покорители демонов сложили головы в битве и получили ранения или пропали без вести. лин Сан Лань закашлялся, словно скорбил всей душой. Император пришел в ярость и отправил наставника государства на поимку птицы Луань и Сюэ Сань Юэ. Цзюнь выслушала новости, не меняясь в лице, но в душе вздохнула с облегчением, перестав тревожиться за подругу. Раз есть указ о поимке, значит, никто еще не пойман. В любом случае, сейчас Сюэ и Саньюэ и находятся в безопасности. Раз посеянный хаос, хоть кому-то даровал свободу, то все не напрасно. Сперва императора желал обрушить на долину свой гнев, но к счастью ты, Лин Цанлань указал на Цзи Юньхэ. Ты исполнила первое желание принцессы Шунде, чем доставила ей несказанную радость. Принцесса ходатайствовала перед императором о снисхождении. Тот соблаговолил прислушаться и помиловал нас. Это целиком твоя заслуга, Юньхэ. Побег птицы Луань, которую не смогли удержать мастера долины, был делом государственной важности, а желание принцессы получить говорящего тритона — ее личный каприз. Император изменил судьбоносное для страны решение из-за прихоти сестры Дзиюньхэ в глубине души презрительно усмехнулась. Похоже, малолетний император так беспомощен, что позволяет вертеть с собой как угодно. Зато могущество его старшей сестры воистину велико. Дзиюньхэ ничем не выдала своих мыслей, склонив голову, она ответила. Мне просто улыбнулась удача. Правитель! Вышел вперед один из покорителей демонов и склонился перед Линьцанланем в почтительном поклоне. «Великое счастье для всех нас, что стараниями Верховного Стража упрямый Тритон заговорил, но у вашего подданного остались вопросы, на которые он просит Стража дать ответ». Дзи Юньхэ искосо взглянула на говорящего. Это был человек Линьха Атсина. «Всё ясно. Молодой правитель хочет припереть ее к стенке». Не поднимая головы, она молча наблюдала за развитием событий. Если Линьха Атсин решил нанести удар, Его отец не мог об этом не знать. Без позволения линь Цанланя никто не посмел бы ставить ей палки в колеса. Следовательно, Линь Хатин Ха выполняет волю правителя. В этом огромном зале принимать в расчет стоило только одного человека: Линь- Цанланя. Старый правитель бросил на мастера пристальный взгляд, кашлянул и сказал: Спрашивай. Дзюньхэ едва заметно вздохнула: От старого хитреца не жди покоя. «Да, правитель. Ваш покорный слуга заметил, что Верховный Страж бесследно исчезла, когда все мы сражались с зеленокрылой птицей Луань. Страж сильна, но она не помогла нам в битве с могучим врагом. Я хотел бы поинтересоваться у Верховного Стража, где она была и что делала. Это мой первый вопрос». Далее. «Всем известно, что Тритон на редкость упрям. Страж исчезла вместе с ним, где они находились и что пережили за это время. Как они оказались на заднем дворе зала штормового ветра? Это второй вопрос. И, наконец, когда Верховный Страж потеряла сознание, Тритон оберегал ее ценой собственной жизни. Оберегал ценой жизни? Ох, Чаны, глупая рыба, зачем так рисковать? Сердце Цзи затрепетало, но она сдержалась, ничем себя не выдав. Мастер тем временем продолжил свою речь. Когда Тритона пленили, его первый и единственный вопрос касался безопасности стража. Ваш верный слуга хотел бы знать, какие отношения связывают Верховного стража с этим демоном. Покоритель умолк. Зиюньхэ обернулась к нему и уточнила: Это все? Холодный, как лед, взгляд Зиюньхэ, вверх вопрошавшего в легкую панику. Кое-как, взяв себя в руки, мастер с показным спокойствием подтвердил. Прошу Верховного Стража предоставить разъяснение. Вопросы сводятся к желанию узнать, что я делала в последнее время. Мне нечего скрывать. Дзи Юньхэ обвила глазами присутствующих. Я действительно не участвовала в битве с зеленокрылой птицей Луань. Когда Лишу сломал печать десяти сторон, разлом прошел через темницу, куда поместили Тритона. Беспокоясь, что демон сбежит, я бросилась к подземелью. От исхода схватки с птицей Луань зависела судьба долины. Но разве сохранность Тритона менее важна? Вы самоотверженно бились с птицей Луань, чтобы отстоять честь долины. Мой же долг состоял в том, чтобы предотвратить побег ценного пленника. Теперь очевидно, что моя помощь не сыграла бы решающей роли в сражении с птицей Луань. Но в случае с Тритоном мое присутствие решило все. Речь Цзи Юньхэ звучала убедительно. Девушка говорила спокойно, не торопясь и не запинаясь. Покорители демонов переглянулись, но никто не вмешался, чтобы опровергнуть ее слова. Я обнаружила, что клетка с тритоном провалилась глубоко под землю и застряла в расщелине. Пока я думала, что предпринять, печать десяти сторон снова привели в действие. Должно быть, каждый из вас помнит, как это было. Все вокруг поочередно закивали. Мы с Тритоном исчезли на время, потому что провалились в печать. В зале тут же загалдели. Мастер, который инициировал допрос, громко усомнился. Печать десяти сторон сломали. Правитель направил ее остаточную силу против птицы Луань. Как вы могли попасть внутрь? Зачем мне вас обманывать? У печати десять глаз. Видимо, один из них оказался под клеткой с Тритоном а второй находился посреди пруда на задворках зала штормового ветра. Так мы с демоном очутились в пруду. Если вы мне не верите, объясните тогда, как я могла незаметно доставить огромного сверкающего тритона на задний двор резиденции правителя и, главное, с какой целью я это сделала. Ну. Но... далее... Тритон защищал меня и тревожился о моей безопасности. Что здесь не так? На самом деле... В этот миг Дзи Юньхэ страстно желала, чтобы кто-то ей возразил, иначе она бы не смогла отрапортовать о своей заслуге. Пристально глядя на усомнившегося покорителя, Зеюньхэ отчеканила. «Когда я обучаю новичков, то неоднократно повторяю, что усмирение демонов не сводится к грубым побоям с целью добиться подчинения. Чтобы усмирить демона, нужно наблюдать за ним, распознавать веление его сердца расположить его к себе и таким образом заставить покориться. Не забывайте, что принцесса Шуньде также желает, чтобы у Тритона вместо хвоста появились ноги, а в сердце угас мятежный дух. Цзи Юньхэ презрительно обвела глазами покорителей демонов, собравшихся в зале. Когда речь зашла о профессиональных навыках, мастера тут же умолкли, точно язык проглотили. «Всем здесь знаком упрямый норов Тритона. Если бы его можно было покорить обычным способом, стала бы принцесса Шуньде отправлять его в долину. Я использовала более мягкие методы усмирения. Что здесь не так? Чтобы покорить его сердце, я разыграла перед ним спектакль. Вы ставите мне это в вину?» В ответ на вопросы Дзи Юньхэ в зале воцарилась тишина. Она наполовину лгала, наполовину говорила правду. Однако никому не под силу было отличить истину от Фальши и оспорить ее слова. Возвученной версией была лишь одна несостыковка ⁇ похищение шкатулки из кабинета Лин Цанланя. Но Циншу пообещала от лица правителя, что наказание за кражу согревающих пилюль от простуды не последует. Циншу также сообщила, что смерть Дзюньхе неугодна правителю и что он желает оставить ее на должности Верховного стража. Поэтому Дзиюньхе была уверена, что даже если солжет правителю в лицо, тот не станет ее разоблачать. Старик подверг приемную дочь допросу лишь за тем, чтобы его добродушный сын посмотрел, как эта коварная Дзиюньхе выпутается из положения. Правитель хотел показать Ленхаотину, что его попытки обмануть отца слишком примитивны. Например, Дзиюньхе, хитрый лис учил сына. Хочешь причинить кому-то вред? Не расставляй таких простых ловушек. Линцан-лань часто использовал Дзи Юньхэ как учебное пособие. Девушка бросила беглый взгляд на линь Тот стоял с застывшим лицом и сжатыми кулаками. Юньхэ нисколько не задела эта сцена. За долгие годы она привыкла к тому, что ее ненавидят, как бы она ни противилась. Линцан-лань часто унижал приемную дочь на публике. Сегодня Дзи Юньхэ решила обратить публичность себе на пользу и выдвинуть собственное требование. «Правитель, находясь внутри печати десяти сторон, я размышляла над тем, как сделать тритона более покладистым и исполнить волю принцессы Шуньде». М -м -м", заинтересовался Линь не сводя с Дзи Юньхэ пронзительного взгляда. «Что же ты придумала?» «Я полагаю, что раз тритон упрям и без толков. Следует применить тактику умиротворения. Мне удалось завоевать его доверие. Я прошу у правителя даровать мне право прекращать пытки и приказывать посторонним удалиться, если я нахожусь рядом с Тритоном». Цзи Юньхэ смотрела на правителя с безучастным выражением лица, как будто впрямь собиралась сделать все возможное, чтобы усмирить Тритона и выиграть состязание за трон правителя долины. Пусть онлайн поломает голову, гадая о её мотивах. Пусть решит, что приемная дочь возжелала победить, чтобы стать наследницей. Или что она замыслила мятеж и использует состязания в своих целях. Ему никогда не придет в голову правильный ответ, что Дзи Юньхэ не хотела, чтобы Тритоны истязали. Она не желала, чтобы Тритон страдал, и не хотела снова видеть его при смерти. Дзи Юньхэ искренне верила, что Чан И заслуживает лучшего обращения. До такого простого ответа Лин Санлань ни за что не додумается. Линь Санлань и Дзи Юньхэ скрестили взгляды в молчаливом поединке на виду у всех. Правитель принял решение почти молниеносно, так как был уверен, что способен просчитать все ходы противника. «Разумеется», — ответила лин Санлань, кашлянув пару раз. «Хотя между тобой и Линь Хаотином идёт состязание, наша главная задача — исполнить волю императорского дома. Я всеми силами поддержу того, кому по силам удовлетворить пожелания принцессы Шуньде, и кто знает, как это сделать». Губы Цзи Юньхэ изогнулись в улыбке. В присутствии публики Линь Санлань был вынужден ответить согласием. Императорский двор держал долину под неусыпным контролем и в таком деле не мог полагаться исключительно на авторитет наставника государства, который находился на другом конце света. У императора наверняка имелись в долине свои глаза и уши, поэтому Линь Цанлань не мог отказать приемной дочери без веских оснований. Когда Цзи Юньхэ объявила о своей просьбе, она обращалась не только к тем, кто присутствовал в зале, За происходящим здесь, а также за тем, что творится в долине, наблюдала еще одна пара влиятельных глаз. Но сейчас Цзи Юньхэ искренне радовалась тому, что впредь имеет основание прекратить бесконечные мучения Чан И. Ей не было никакого дела до того, как воспримут ее улыбку. «Однако», — добавила Лин Санлань, — «Юньхэ пришла в сознание совсем недавно и должна позаботиться о своем здоровье. Вы мои дети и ни в коем случае не должны доводить себя до изнеможения». Дзи Юньхэ не могла взять в толк, куда клонит Линь и сложила руки в почтительном жесте, изъявляя покорность. Правитель махнул рукой. «Я тоже устал и прошу всех удалиться». Покорители демонов откланялись и разошлись. Дзиюньхэ и Линхаатин шли позади всех, даже не поприветствовав друг друга. Только когда молодой господин, проходя мимо, задел сестру плечом, то равнодушно бросил в ее сторону. Считай, что первый раунд, ты выиграла. Дзиюньхэ, как всегда, молча проводила брата взглядом и вышла из зала последней. За стенами полуразрушенного тронного зала светило яркое солнце. Дзиюньхэ подняла голову, погрелась в его лучах и двинулась дальше. Она любила солнце. В долине, где строились козни и плелись интриги, только выйдя на солнце, можно было приобщиться к истинному свету.